Глава шестая Следователь Артем Андреевич Грасимчук оказался маленьким и очень стройным молодым человеком, похожим на выточенную из дерева статуэтку. Именно из дерева, а не из слоновой кости, потому как был черноволос, темноглаз, смугл и вдобавок покрыт ровным темным загаром. Глядя на него, Настя Каменская подумала, что если оставить за рамками обсуждения его совсем не мужской рост, то старшего лейтенанта юстиции Герасимчука можно было бы с полным основанием назвать красивым. Но как же он молод, господи ты, боже мой! Лет 25-26, не больше. А ведь Недбайло на полном серьезе характеризовала его как хорошего профессионала. Да и в копиях, составленных следователем документов, можно было судить о том, что оценка эта не является преувеличением. Понятно и то, почему Чеботаев не может найти с ним общего языка, а подполковник Недбайла утверждает, что характер у следователя отнюдь не сахарный. Всему причина молодость плюс хорошие мозги плюс здоровое честолюбие. Ведь что такое расследование преступлений? «Работа, состоящая из действий, строго и детально регламентированных Уголовно-процессуальным кодексом и действий, только обозначенных в законе и не имеющих четкой и детальной регламентации». Первую часть выполняет, собственно, следователь, вторую – оперативники, и только от следователя зависит, как будут состыкованы, подогнаны друг к другу и собраны в единую конструкцию результаты обеих составляющих. Для процесса же подгонки необходимы не только и не столько знания процессуального закона, сколько жизненный опыт и мудрость и профессиональная хитрость и умение идти на компромиссы и умение разбираться в людях и принимать решения о том, кому из оперативников можно и нужно доверять, а кому не следует». Знания закона у Артема Герасимчука были крепкими и надежными, а вот всего остального, необходимого для создания гибкой, но устойчивой конструкции, пока не было в связи с недостаточным количеством прожитых лет. Зато были карьерные и чистолюбивые устремления стать крутым профи, которого на кривой козе не объедешь. Отсюда и постоянные конфликты с операми, Следователю все время казалось, что его пытаются уличить в недостаточной грамотности, в нехватке опыта, обмануть, обвести вокруг пальца, поучать, поставить под сомнение результаты его работы. Особенно тяжело складывались отношения у него с теми, кто был старше по возрасту, даже если разница в годах невелика. Дело в том, что маленький Тёма рос в семье с неродным старшим братом, Мать его вышла замуж за вдовца с ребенком. Разница между мальчиками была всего в пять лет. Но брат вовсю использовал свое старшинство, поучал Тёму, терроризировал, заставлял выполнять мелкие поручения, применял тайком от родителей силу, пользуясь тем, что гордый малыш не имел привычки жаловаться или ябедничать. Одним словом, организовал давление по всему фронту. А если добавить к этому бессовестные обманы и дурацкие обидные розыгрыши, на которые многие годы ловился доверчивый Тёма, то можно себе представить, с каким психологическим и эмоциональным багажом пришел Артем Андреевич Герасимчук к самостоятельной работе в должности следователя. Ничего этого Настя Каменская, конечно, пока не знала, но, поймав на себе первый же взгляд Артема Андреевича, Многое поняла. Маленький офицер, готовый убить каждого, кто посмеет поставить под сомнение, что рано или поздно он станет Наполеоном. Ну и ладно, не будем ставить под сомнение, будем проявлять вежливость, обращаться исключительно по имени-отчеству и не допускать опрометчивых высказываний. Он моложе почти на 20 лет. Какой же старухой, наверное, кажется ему Настя? А он, в свою очередь... Кажется ей совсем ребенком. Опасное заблуждение, частенько свойственное людям, переступившим сорокалетний рубеж и приводящее к непоправимым ошибкам. Они кажутся сами себе совсем еще молодыми, поэтому тех, кто моложе на 15 20 лет, воспринимают не иначе, как деток несмышленышей. Ну, а как же иначе? Ведь если я молод, то ты вообще детсад. А потом оказывается, что детсад – взрослый, самостоятельный индивид, способный на принятие решений и совершение поступков до да при должности, да при полномочиях, да при правах. И начинается сперва болезненное удивление, потом раздражение, потом недоумение. Если он уже такой большой, значит, я старый? К дому, где до замужества жила убитая Елена Щеткина-Сафронова, следователь приехал на машине вместе с двумя понятыми, и, несмотря на полный настороженности и холодной строгости взгляд старшего лейтенанта, Настя оценила его предусмотрительность». Если следователь давно знает оперативника и полностью ему доверяет, он в подобной ситуации просто дает ему ключи от квартиры и полоску бумаги со своей печатью, дескать, вскрывай, смотри, ищи, потом дверь заново опечатаешь, а ключи вернёшь. Если же следователь сыщику не доверяет, он приходит вместе с ним, а если еще и закон хочет соблюсти, то приводит понятых – А ну, как сыщик найдет что-то важное, ускользнувшее от внимания во время первого осмотра, адвокаты нынче расслабиться не дают, неоформленное должным образом изъятие сразу поставит под сомнение и все прочие результаты следствия. Артем Андреевич был готов и к такому повороту, и это свидетельствовало о том, что излишней самоуверенностью он не страдал и вполне допускал, что действительно мог чего-то не заметить. — Спасибо вам, Артем Андреевич, что откликнулись на мою просьбу, — сказала Настя, подходя к нему. Она пришла немного раньше назначенного срока и успела осмотреться. Дом как дом, район как район, магазины, химчистка, прачечная, пункт обмена валюты. Метро, правда, далековато, две остановки на троллейбусе или двадцать минут пешком. Кстати, как Елена передвигалась, на городском транспорте или на машине? В бытность с женой Сафронова она ездила на подаренной мужем Киарио. А до того? Надо бы узнать на всякий случай, вдруг пригодится. Хотя зачем? Интересно, Елена сама стирала бельё или сдавала в прачечную? За хлебом она, вероятнее всего, ходила вот сюда, в булочную кондитерскую. А что она покупала в магазине? Полуфабрикаты или продукты, из которых нужно самой готовить? И вообще, питалась ли она дома или ходила в кафе и рестораны? За этими неспешными размышлениями Настя чуть было не проглядела Герасимчука, вышедшего из машины и топтавшегося вместе со своими понятыми возле подъезда буквально в трех метрах от самой Насти. «Что вы, собственно, собираетесь обнаружить в квартире?» — спросил он, деланно безразличным тоном, когда они поднимались в лифте на пятый этаж. «Ничего». — улыбнулась Настя. — Я просто хочу посмотреть и попытаться понять, какой образ жизни вела убитая. — Но она уже несколько месяцев здесь не жила, — возразил следователь. — Она жила у мужа. — Я знаю. Но мне важно понять, как она жила до того, как вышла замуж. Мне ее характер нужен, понимаете? Это было ошибкой, но Настя спохватилась слишком поздно, слово уже вылетело. Эх, не нужно было произносить это последнее, понимаете? Не нужно. Герасимчук недовольно нахмурился и поджал красиво очерченные губы. Молча сорвал с двери печать, открыл замок, первым вошел в квартиру, за ним втянулись понятые – Пожилая пара, люди, судя по всему, выезжающие со следователем не в первый раз и посему знающие свое дело и ничему не удивляющиеся. Все трое сразу расположились в гостиной. Понятые уселись на диван, синхронно достали принесенные с собой журналы и углубились в чтение. Следователь же устроился в кресле и положил на колени папку. Он, похоже, собирался наблюдать за Настей. Ей стало неловко. Она не привыкла работать под пристальным надзором, тем паче и не знала толком, что и где искать и искать ли вообще. Что ей здесь нужно? Зачем она все это затеяла? Ведь у нее была версия, согласно которой Елена Щеткина заставила Егора Сафронова жениться на ней при помощи шантажа, за что и была убита мужем или его сообщником, так при чем тут и его жилище? Андрей Чеботаев сейчас раскапывает подробности биографии Егора Витальевича в попытках найти то, чем его можно было шантажировать. Вот этим и надо заниматься, а не изображать глубокомысленность, разглядывая вещи и обстановку в квартире убитой женщины. Ну а с другой стороны, ведь сначала был шантаж, а уж потом замужество. И как знать... Быть может, какие-то следы, какие-то отпечатки этого шантажа до сих пор находятся здесь. Опомнись, Каменская, какие следы, какие отпечатки. Номера телефонов, записи о встречах в ежедневнике – все это изъято при первом осмотре и находится у следователя. Что еще ты хочешь найти? Компрометирующие Сафронова фотографии или документы – Ну, конечно, сейчас, разбежалась. Если они и были, то убийца первым делом их нашел и забрал. Для этого он сюда и приходил. И все-таки, все-таки... Настя взяла себя в руки, постаралась забыть о впившихся в нее темных, недобрых глазах следователя Герасимчука и сосредоточиться. Начнем с прихожей, со шкафа-купе где висит верхняя одежда, теплая куртка-пуховик фирмы «Богнер», дорогущая, но практичная, ей сноса нет. Настя это точно знает, потому что сама уже шесть лет ходит в подаренной матерью «Богнеровской куртке», которая и по сей день выглядит как новенькая. Рядом дешевенькая китайская куртка на синтепоне, торчащем из расходящихся кое-где швов, Такие куртки покупают на вещевых рынках. Как она сюда попала? И чья она? самой Елены? Странно. Зачем ей такая вещь? А вот английское демисезонное пальто, длинное, тёплое, темно серое очень элегантное. Уж не за ним ли приезжала сюда Елена в тот роковой день? Как раз по сезону, на носу ноябрь, холодает. Да нет, пожалуй, не за ним. Пальто узкое и с поясом. Вряд ли это подходящая одежда для женщины с семимесячной беременностью. Оно в талии не сойдется. На верхней полке два теплых шарфа и несколько шелковых платков. Шарфы совсем новые, один даже в упаковке, для них еще сезон не наступил, и Елена, наверное, собиралась забрать их позже, ближе к зиме. А вот платки, наоборот, ношенные, сохранившие едва уловимый запах духов, для них сейчас самое время. Но хозяйка квартиры оставила их здесь, забирать не стала. Вероятно, она вообще не собиралась их больше носить, купила новые и более модные. И снова такая же картина, как с куртками, два платка с этикетками дорогих фирм, а один – Совсем копеечный, даже и не шелк вовсе, а какая-то синтетика. Откуда? Зачем? Кто-то подарил и пришлось взять. Отказаться неудобно? Возможно. Но зачем она его носила? Или носила его не Елена? Тогда кто? Закончив с верхней полкой, Настя наклонилась и стала изучать стоящую в шкафу обувь. Несколько пар сапог и ботиночек с длинными носами и высокими тонкими каблуками, явно не подходящими для беременной. Старые, порвавшиеся в нескольких местах тапочки. Неужели она ходила в таких тапках? Наверное, ходила, ведь не сразу у нее появилось благосостояние, квартиры и дорогие вещи. Но почему не выбросила? Хранила как память? Или в них ходила опять же не она? хотя размер такой же, как у остальной обуви. Но это ни о чем не говорит. 37-й самый ходовой размер. А это что? Кроссовки. Дорогие, фирменные. Настя достала их, поднесла поближе к свету, внимательно рассмотрела. Да, в этих кроссовках ходили много. Даже, наверное, бегали. Занятно. А девушка Ниночка из салона «Нимфа» Уверяла, что Елена совершенно не занималась ни своей внешностью, ни своим здоровьем. В сауну не ходила, а в кроссовках, выходит, бегала. Или что там она в них делала? Для того, чтобы внутренняя поверхность подошвы приобрела такой вид, в кроссовках нужно отмахать не один десяток километров. Что это было? Прогулки, бег по утрам, целенаправленные походы в загородные местности? Надо бы всем этом спросить у безутешного вдовца. Хотя зачем? К шантажу это не имеет никакого отношения. Или имеет? Вопросы, одни вопросы, ответов пока что не видать. Обнаруженные в прихожей перчатки оказались под стать курткам и платкам. Среди дорогих изделий и излайки затесались шерстяные с дырками на кончиках пальцев и дешевые из плохо выделанной кожи. Размер, как и в случае с обувью, совпадал. Такую же картину Настя обнаружила и в ванной. Разумеется, переезжая к мужу, Елена забрала свою косметику, но баночки, тюбики и флаконы, в которых оставалось еще чуть-чуть содержимого, оставила. Наверное, купила себе новые. Среди этих баночек и флакончиков с названиями дорогих фирм, таких как «Ля А Герлен, Мавала, Кларанс нашли себе место и совсем копеечные кремы и лосьоны. Как они здесь оказались? Кто ими пользовался? Елена? Или опять же не она? Теперь осмотрим кухню. Мебель дорогая, итальянская, деревянная, с посудой полный разнобой. В одном шкафу стоит... Веджудский столовый сервис на двенадцать персон. Такой стоит тысяч семь-восемь, если в условных единицах. А в соседнем шкафчике сушилки над мойкой. Посуда явно повседневного пользования. Тарелки и блюдца стояли в сетке, чтобы стекала вода. Чашки над ними, на сетчатой полке, вверх донышком. Часть тарелок и чашек из мэйсонского чайного сервиза ручной работы, другая же часть являет собой простые офисные чашки, бокалы и простенькие тарелочки. Из кухни Настя перешла в спальню. Она даже не удивилась, найдя в шкафу аккуратно сложенные комплекты постельного белья, среди которых наряду с дорогими английскими и французскими, сатиновыми, с жаккардовой отделкой или ручной вышивкой, лежали дешевые турецкие и китайские. В большом шкафу висели на плечках несколько блузок и трикотажные костюмы и джемпюра. Все остальное хозяйка, похоже, успела перевести в новое жилище. Полки же, помимо постельного белья, оказались заняты теплыми вещами. Свитера, кардиганы, шали. До них очередь должна была дойти к концу осени. Настя аккуратно стала вытаскивать белье и вещи по очереди с каждой полки и складывать на широкую, тщательно застеленную кровать. Почему-то люди любят прятать то, что не предназначено для посторонних глаз, именно на таких полках, под вещами. Она даже не заметила, как следователь подошел к спальне и встал на пороге, наблюдая за ее действиями. Просто вынимала очередную вещь, расправляла, ощупывала, складывала на кровать, вынимала следующую. Она делала все это машинально, глубоко задумавшись и очнулась только тогда, когда поняла, что складывает не свитер и не шаль, а нечто гораздо более тонкое. Майка. Обыкновенная майка, белая, с короткими рукавами и незамысловатым рисунком. Еще одна майка, и ещё одна, на этот раз черная, и ещё одна, голубая, со смешной кошачьей мордочкой на спине. Наверное, Елена, как это делают многие женщины, надевала эти майки под теплые свитера, потому что шерсть кусает кожу на спине и груди. А это что? Это уже не майка. Это спортивный костюм. легкий, белый, летний. А вот еще один – яркий, бирюзовый, теплый, явно для холодного сезона. Стало быть, майки, лежащие на одной полке со спортивными костюмами – были предназначены не для ношения со свитерами, а для занятий спортом. Майки, костюмы, кроссовки, а вот и носки, и тонкие, и толстые, хлопчето-бумажные, полный комплект. Но это еще не все. В глубине полки лежит пакет. Настя быстро вытряхнула на кровать его содержимое. Три купальника, закрытые, скорее спортивные, чем пляжные, резиновая шапочка, две пары шлепанцев сланцев Набор для посещения бассейна. «Да, господа хорошие, плохо вы знаете тех, кто рядом с вами. За здоровьем-то своим покойная Елена Щёткина-Сафронова все таки следила». «Да еще как! Бег, ходьба, бассейн!» «Только вы почему-то этого не знали. Впрочем, зря она на всех бочку катит. Этого только глупенькая наивная Ниночка Клевцова не знала. А вот муж вполне даже может оказаться в курсе. А если и муж об этом не знает, тогда уже совсем интересно получается». Но как?» вывел ее из задумчивости голос Герасимчука. «Нашли что-нибудь интересное? Нужно что-то изымать? Приглашать понятых?» «А не такой уж ты крутой законник, милый мальчик Тема», — с улыбкой подумала Настя. «Если уж по всем правилам, то ты вместе с понятыми». «Должен был за спиной у меня стоять и за каждым моим движением следить. А вы в гостиной, на диванчике да в креслицах отсиживались. Конечно, прихожую вам в открытую дверь было видно. В спальню ты за мной следом притопал, хотя и без понятых, что неправильно. А вот что я в кухне и в ванной комнате делала, никто из вас не видел и знать не знает. А ну как я бы туда что-нибудь подбросила». А ты бы потом пеплом голову посыпал и от начальства «Нагоняй» получил за то, что очевидную улику, имеющую отношение к преступлению, вовремя не обнаружил. И тебе бы еще меня в пример ставили. Каково для твоего самолюбия? Но ты не дурак, милый Тема. Ты все это предвидишь и в голове держишь. Просто ты лично от меня подвоха не ожидаешь. Я для тебя старая женщина, а потому не опасно. Вот если бы на моем месте был мужчина лет тридцати или чуть старше, ты бы вокруг него, Аки, беркут кружил, глаз бы с него не спускал. Ладно, Тема, я тебя прощаю. Я действительно не молодая женщина, подставлять тебя я не собираюсь, опасности никакой не представляю, и спасибо тебе за то, что ты мне доверяешь». И спасибо моему предпенсионному возрасту за то, что благодаря ему я без особых усилий могу вызвать доверие у молоденьких следователей. Короче, всем спасибо. Съемка окончена. Пока не знаю. Вы сами решаете, Артем Андреевич. Такое впечатление, что в квартире вместе с убитой жила еще одна женщина. Такой же комплекции вполне возможно... Одного с ней возраста, но с другим финансовым положением. Здесь довольно много вещей, которые вряд ли могли принадлежать Сафроновой. Красивые глаза Артема Андреевича неприятно сощурились. Какие, например? Дешевая куртка, дешевая косметика, дешевое постельное белье, перчатки, шейные платки, спортивная одежда и обувь. Вы сами посудите. В этой квартире ремонт, техника и мебель на многие десятки тысяч долларов. Да и та одежда, которая еще осталась, сплошь в бутиках куплена. Такая испанская спальня, как здесь, стоит 17 тысяч долларов. Вот этот комплект белья фирмы «Ив Делорм» стоит в гуме 60 тысяч рублей. А вот это постельное белье, она взяла в руки один из турецких комплектов, куплено на рынке за 500 рублей. А вот еще колготки в ящике, без упаковки. Они на тех же вещевых рынках продаются в связках, по 25 рублей за пару. Не могу поверить, чтобы их носила женщина, у которой самая недорогая пара обуви стоит 800 долларов. Так не бывает. Эти дешевые вещи просто не могли принадлежать хозяйке. «Мне так кажется», — осторожно добавила она на всякий случай. «А вы как думаете?» Как думал Артем Андреевич, осталось загадкой, потому что он не удостоил Настю ответом, задав вопрос. «Вы закончили осмотр?» «Нет, еще осталась гостиная. Я вас задерживаю. Мне поторопиться? Если возможно. У меня много дел». «У меня тоже». Мысленно огрызнулась Настя. И, между прочим, за расследование убийства ответственность несешь ты, следователь. А мое дело — контролировать оперов и при случае им помогать. Я за раскрытие не отвечаю, так что не надо делать вид, что мне этот повторный осмотр нужен больше, чем тебе. Я постараюсь побыстрее, — ответила она, стараясь, чтобы охватившее ее раздражение не прорвалось наружу. В гостиной ее внимание первым делом привлекли книжные полки. «Скажи мне, что ты читаешь» и так далее. Но здесь Настю ждало разочарование. Никакого хотя бы минимального собрания книг, по которым можно было бы судить о характере Елены Сафроновой, на полках не было. Вместо них стояли видеокассеты, причем в огромном количестве. Видимо, покойная предпочитала не читать, а смотреть телевизор. Ну что ж, видеокассеты — тоже товар, их ведь покупают не абы как, а в соответствии с вечным вкусом. Правда, случается, что их дарят, и тогда фильм вовсе не обязательно соответствует тому, что ты предпочитаешь. Даже беглого прочтения названий оказалось достаточно, чтобы Настя поняла. Ни о каком личном вкусе и речи быть не может. На полках стояли только бестселлеры или ленты, о которых много говорили или писали. «Матрица», «Титаник», «Колас навсегда», американские версии Анны Карениной и «Онегина», «Зеленая миля» Иными словами, Елена Щеткина-Сафронова смотрела фильмы, по поводу которых надо быть в курсе, чтобы не показаться серой, и отсталой и умело поддерживать разговор. Странно, что подобное ее стремление не распространялось на книге, ведь и среди литературных произведений много бестселлеров и предметов критических обсуждений и даже скандалов. Вероятно, в той среде, в которой она вращалась, о книгах не говорили вообще, а, может быть, их и не читали вовсе. Или это была среда кинематографистов, где разговор о новинках кино присутствует обязательно. Или книги она увезла к Сафронову, что вполне возможно. Настя мысленно пометила еще один вопрос, который надо задать мужу убитой. Про дешевые вещи, про занятия спортом – Теперь вот еще про книги. При более внимательном осмотре полок с кассетами Настя заметила две выбивающиеся из общего ряда – колонетик и стройная фигура. Это уже ближе к кроссовкам и спортивному костюму, то есть либо к неизвестной посторонним людям стороне жизни Елены, либо к той второй женщине, которая здесь жила. Настя вытащила обе кассеты, чтобы прочитать аннотации, и из картонных коробок выпали два конверта. Тут же рядом с ней возник Герасимчук, вот уж точно, а киберкут. «Не трогайте, я сам. Понятые подойдите ближе». Настя молча послушно сделала шаг в сторону. Следователь присел на корточки, осторожно двумя пальцами взял один из конвертов. «Не запечатан, и никаких надписей». Обычный белый конверт. Из конверта Артем Андреевич извлек пять листочков плотной бумаги, на каждом из которых жирным черным фломастером было написано «Так мне и надо». Во втором конверте оказались точно такие же листочки и тоже пять, но надпись была другой. Я это заслужила. В этот вечер Глафира Митрофановна гостей не ждала. Глебушка уехал на какое-то празднование, вроде он говорил, что издательство отмечает свое десятилетие, и вернуться должен был часов в девять не раньше. Ужин готовить не велел, сказал, что там будет фуршет, и вернется он не голодным. Старая Глафира подумывала, не пойти ли ей домой — Квартира прибрана, ужинать Глебушка не будет, продукты для завтрашнего дня куплены. Чего ей тут дожидаться? Правда, по телевизору в восемь часов должен был начаться старый фильм, который она в молодости страсть как любила. Особенно артист Столяров ей нравился. А дома у нее телевизор хоть есть, но ну, плохонький, старенький. По нему и не видать толком ничего. И, поразмышляв немного, Глафюра Митрофанна решила остаться. А чего? Посмотрит кино, вспомнит молодость, а Глебушка придет, она его чаем напоит, какой бы ни был сытый, а от хорошего чая он сроду не отказывался, особенно ежели с его любимыми плюшками с заварным кремом. Приняв решение, она устроилась в каминном зале, как сдая в них еще времен привыкла именовать 20-метровую комнату с отделанным изразцовой плиткой камином. Здесь стоял самый большой телевизор, потому как Глебушка любит в холодное время смотреть кино, сидя в кресле подле разожженного камина. Так-то у него и в кабинете телевизор есть, и в столовой, и даже на кухне, но те все поменьше, попроще, а здесь экран огромный, все самые мелкие детальки разобрать можно» глафюра наслаждалась фильмом одновременно вспоминая как впервые видела его в кинотеатре и как потом взахлёб рассказывала хозяйке своей земфири эльхановне земе покойницы глебушкиной матери а та улыбалась тихонько кивала и обещала в следующей выходной непременно отпустить глашу в кино чтобы она еще раз посмотрела понравившуюся картину батюшки как же давно это было то Не то, что сама Зема жива была, а и муж ее, профессор Богданов, и Глашетов было лет 17-18, а теперь ей уж 83. три. Артист Столяров как раз должен был, победив всех злопыхателей и интриганов, прижать к сердцу свою возлюбленную, когда вернулся Глебушка». Своим ключом дверь открыл, звонить не стал, наверное, думал, что домработница давно домой отправилась. Да, видать, не один пришел. Больно много шума возникло в прихожей. «Глаша, ты не ушла еще?» «Вот хорошо. Сделай-ка нам чаю. С чем там у нас есть?» Глафера подхватилась, кнопку на пульт нажала, телевизор выключила, выскочила в прихожую. Рядом с Глебушкой стояли Катерина и Васенька. «Чего это они?» Вторник сегодня не их день, не иначе что-то случилось. — Сейчас подам, — засуетилась она, — Глебушка в столовую подавать или в каминную залу. — Глафир Митрофана, давайте как проще, — сказала Катерина. Она выглядела усталой, какой-то измученной, и Глафире, несмотря на стойкую неприязнь, стало даже жалко ее. — Мы буквально на пятнадцать минут зашли, только чайку выпьем и поедем. «А чего ж всего на пятнадцать?» — удивилась старуха. «Посидите, чайку попейте, у меня плюшки с кремом свежие, там на фуршете-то вашем поди, и не накормили толком, голодные пришли. А то давайте я быстренько поесть сготовлю, а, Глебушка?» «Не надо, Глаша!» — недовольно поморщился Богданов. «Чаю дай нам, их довольно!» «А что, Глеб Борисович, после таких-то переживаний поесть не грех?» — весело заявил Василий. — Баба Глаша, у вас есть что-нибудь посущественней плюшек? — Каких таких переживаний? — насторожилась Глафира. — Вот так она и знала, что беда случилась. Не случайно они все втроем заявились. — Да все в порядке, Глаша, не слушай его. Василий пошутил, — попытался отмахнуться Глеб Борисович, но не такой Васенька, чтобы ему рот затыкать. «Вы представляете, баб Глаша, пока мы тусовались в клубе и поздравляли наше родное издательство, кто-то разбил два стекла в машине нашего мэтра». «Батюшки!» — ахнула Глафира Митрофанна. «Украли чего?» «Да нет, там красть нечего было, но в такой холод, как без стекол ездить?» Геннадий погнал машину в сервис, стекла вставлять, а наша безотказная Кэт любезно согласилась подвести Глеба Борисовича, а заодно и меня... «Без лошадного». «Господи, да как же это!» Забормотала Глафира. «Как же стекла-то побили!» «А Генька ваш куда смотрел?» «Геннадий отпросился у меня», Пояснил Глеб Борисович. «У его дочки скоро день рождения, И он попросил разрешения Оставить машину на стоянке И пойти в магазин за подарком. Вернулся, а два стекла выбиты. Кто это сделал, неизвестно, Никто ничего не видел». «А милицию-то, милицию вызывали!» — Да бог с тобой, Глаша, какая милиция! — недовольно покачал головой Глеб Борисович. — Что толку от этой милиции? Что она может? Только время зря потратим. — Ну, что чай? Почему не несешь? — А вот это вы напрасно, Глеб Борисович! — встрял Василий. — Я вам и тогда говорил, и сейчас повторяю, милицию надо было вызвать. Машина у вас застрахована, ущерб должны возместить, но нужна бумажка из милиции. — А так за свой счет будете стекла вставлять. — Я уже объяснял тебе, Василий, я терпеть не могу милицию. Там все тупые и наглые взяточники, а не взяточники, так и алкоголики. Я не имею ни малейшего желания с ними связываться. Лучше я заплачу свои деньги, но сберегу время и нервы. Глеб Борисович начал сердиться, да так явственно, что Глаша пошла за благо побыстрее убраться из каминной залы в кухню, где и захлопотала, заваривая чай и нарезая хлеб для бутербродов, подкормить ненаглядного Васечку. Вот хоть и молодой он совсем, может, даже и глупый, а правильно говорит, надо было милицию вызывать, она разберется». Глафир Митрофанна была свято убеждена в том, что милицию надо вызывать вообще по любому поводу. На то она и милиция, чтобы людям волнений и беспокойства не было. А вот Глебушка милицию не жалуют, а зря, между прочим. И насчет супа надо было обратиться, а уж когда стекла в машине побили, тем более. Чего же из своего кармана платить, когда страховка есть? Зачем тогда было машину страховать, если не пользоваться? Она молча подала чай, бутерброды и плюшки и остановилась в сторонке, послушать хотела. И пусть Гребушка считает, что побитые стекла — это ерунда, а ей сердце подсказывает, что неспроста это. Тем более суп прокис. Послушайте, Глеб Борисович, а вам не приходило в голову, что это была акция возмездия со стороны поборников чистоты рядов в большой литературе? — спросил Василий, усиленно двигая челюстями и пережевывая бутерброд с сырокопченой колбасой. — Вы обратили внимание, что на нашем сайте появились некие личности, упрекающие вас в том, что вы предали большую литературу и ударились в коммерческий проект, чтобы хапнуть побольше денежек? — Впервые слышь, презрительно отозвался Богданов. — У меня нет компьютера, ты прекрасно это знаешь. «Я не имею пагубной привычки часами торчать в интернете». «А вы, безмолвная Катарина», — обратился он к Катерине, «что-то вы сегодня помалкиваете. Где ваша обычная разговорчивость? Вы на сайт заходите?» «Да», — коротко ответила она. «Ну и что вы думаете о моем предположении?» «Думаю, что это полный бред». «О! Никакой другой оценки результатов моего умственного труда я от вас и не ожидал» все что я говорю вы называете бредом иногда для разнообразия полным бредом или бредятиной вы в самом деле уверены что вы самое умное и знаете все лучше всех тебя интересует моя самооценка успокойся она не очень высока Катерина говорила спокойно, но глаза ее вспыхнули недобрым огнем, и Глофере Митрофанне на какой-то момент стало по-настоящему страшно. Таких глаз, жестких и одновременно бездонных, она никогда ни у кого не видела. — Васечка, пойдем со мной на кухню, — заворковала старуха. — Помоги мне еще колбаски нарезать. Она твердая такая, а у меня силы уже не те. «Пошли, Бабглаша!» — с готовностью поднялся из-за стола Василий. «Насчет колбаски — это я всегда в первых рядах». «Ты самая умная и знаешь все лучше всех. Я тебе объясню, кто здесь самый умный и кто лучше всех все знает. Я так тебе объясню, что ты не забудешь этого до самой смерти». Ничего, ничего, скоро все закончится, осталось совсем немного. На нужную информацию истрачено уйма денег, но цель уже близка. Еще чуть-чуть, еще несколько маленьких шажочков. И что потом? Чувство глубокого удовлетворения. Отчего? От того, что справедливость восторжествовала? Да, наверное, для этого все и делается. А может, бросить все это, не доводить до конца? оставить как есть, а может быть и в самом деле нет никакой разницы, настанет торжество справедливости или нет, потому что жизнь – это опыт, который ты переживаешь, извлекаешь из него уроки и знания, и переходишь к другой жизни и к переживанию другого опыта. А если тебе предписано в этой жизни пережить опыт несправедливости, унижения или недооцененности, то и надо его переживать, а не пытаться переломить течение событий, перерисовать картину, переснять фильм. Или наоборот, тебе предписано пережить опыт борьбы за восстановление справедливости, а ты опускаешь руки и таким образом не выполняешь свое предназначение. Как правильно? Если бы знать... — Обижает тебя Катерина, — сочувственно проговорил Глафир Митрофан, усадив Василия за стол и поглаживая его по немытым волосам. — Гнобит она тебя. Чего же отец-то за тебя не вступится? Ты ведь не чужой ему, родная кровиночка, а он Катерину осечь не может. — Да ладно, баб Глаф, чего там? — вяло ответил он, приваливаясь головой к ее теплому животу, накрытому чистеньким, пахнущим стиральным порошком, белоснежным фартуком. Пусть себе резвится, пока время не подошло. — Ты это о чем? — насторожилась Глафира. — Какое такое время подойдет? — Подойдет, — задумчиво повторил Василий, обмикая под ласковой старческой рукой. — Подойдет время. И тогда они все узнают, тогда поймут, кто из нас чего стоит и пожалеют. Он внезапно встряхнулся, распрямил плечи, Взял морщинистую руку старухи, поднес к губам, поцеловал, улыбнулся, глянул весело. «Так где там наша колбаска, баба Глаша? Давайте ее сюда, я ее в мелкие кусочки покромсаю!» Глафира достала из холодильника палку колбасы, положила перед Василием деревянную дощечку, дала нож. Он принялся резать ловкими сильными движениями, отделяя ровные тонкие кружочки. Глафира молча любовалась им, потом осторожно спросила. «Васечка, ты это о чем сейчас говорил? Кто узнает и о чем пожалеет?» «Ни о чем», — небрежно ответил он. «Так». Положил нож и, пристально глядя на него, повторил медленно и раздельно. «Ни о чем». Старая Глафира ничего не поняла, но в груди у нее похолодело. Третьим человеком, которому звонил Егор Витальевич Сафронов в поисках жены, когда-то вовремя не явилась домой в субботу, 18 октября, была некая Наталья Разгон. По словам Сафронова, если Нора Уразова и Нина Клевцова ответили ему, что Елены с ними нет и о встрече на тот день они не договаривались, то Наталья разгон вообще не смогла сказать ничего внятного, потому как домашний телефон ее не отвечал, а, дозвонившись по мобильному, Егор Витальевич узнал, что Наталья вот уже почти два месяца находится за границей, посему ни о каких планах её супруги на текущий день не знает и знать не может». Следователь связывался с Натальей сам и выяснил, что Егор действительно звонил 18 октября примерно в 11 вечера по московскому времени. Сама же Наталья Разгон прибудет в Москву только 10 ноября, а давать подробные показания по телефону для нее слишком дорого. Следователь и не настаивал. Никакой горячей информации разгон обладать не могла, слишком давно ее не было в Москве, а вот Насте эта женщина сейчас очень была нужна. Ну что ж, нет так нет, придется подождать, а пока заняться другими насущными проблемами. Например, поговорить с Егором Витальевичем о тайном пристрастии его жены к занятиям спортом. На этот раз господин Сафронов был более любезен, договариваясь о встрече, выражал всяческую готовность ответить на вопросы и предложил Насте приехать в кафе, которым владел на паях с Алишером Уразовым. Против ожиданий он не предложил сесть в зале, а провел Настю в кабинет, обставленный солидно и дорого, но без излишнего шика. Рабочий стол — В мебельных салонах, именуемый «столом руководителя», вращающееся кресло с высокой спинкой, несколько кресел для посетителей, шкафы, полки, аквариум с рыбками. Одним словом, весьма лаконично. «Егор Витальевич, ваша жена занималась своим здоровьем в какой-нибудь форме? Посещала салоны красоты, фитнес-центры?» «Какой странный вопрос. А зачем это вам? Вы думаете... «Она там познакомилась с убийцей?» «Вполне возможно. А ты хорошо соображаешь, друг мой Сафронов», — мелькнула в голове у Насти. «Я прошу вас ответить». «Да нет, ничем таким она не увлекалась. То есть я хочу сказать, что до свадьбы Лена ни в какие салоны не ходила. Для нее это было дороговато». «Ведь платил я ей, как администратору, совсем немного. У меня салон не из дорогих, цены там вполне демократичные, ну и прибыль, соответственно, не очень большая, так что зарплаты у администраторов невысокие». «А уж после свадьбы, когда она ко мне переехала, и мы начали вести общее хозяйство, тогда, конечно, она стала посещать дорогой салон». «А фитнес?» «Да ну что вы, Лена и физкультура!» Он даже улыбнулся, несмотря на общее выражение траура в лице. «Несовместимо». «Вы уверены?» «Конечно, когда вы стали жить вместе, она уже была беременна, поэтому вряд ли могла позволить себе интенсивные нагрузки. Но, может быть, она вам рассказывала о том, что раньше...» Нет прервал ее Сафронов, «нет и нет. Более того, я был заинтересован в том, чтобы ее беременность протекала нормально и настаивал, чтобы она регулярно ходила в бассейн. Мне врач сказал, что это очень полезно для будущих матерей, но мне не удалось ее уговорить». «Надо же», протянула Настя, «и чем Елена мотивировала свой отказ?» Он сказала, что ей Лени вообще она не любит ни бассейнов, ни каких бы то ни было физических нагрузок. Она даже зарядку никогда в жизни не делала, а от уроков физкультуры отлынивала под любыми предлогами. Ладно. Сказать можно все что угодно, тем более о своей прошлой жизни. Насчет физкультуры и спорта мы поговорим с родителями Елены. Перейдем ко второй части. «А Елена не говорила вам, что в ее квартире, кроме нее самой, жил кто-то еще?» «Нет». Он так искренне удивился, что Настя даже поверила ему. «А что, там кто-то есть? Кто-то пытается заявить свои права на эту квартиру?» «Права на квартиру. Очень хорошо, Егор Виталич». «Вместо того, чтобы скорбеть о жене и не неродившемся ребенке...» Вы первым делом думаете о прибыли от продажи квартиры, которая, по всей вероятности, отойдет вам по наследству. Были бы вы менее состоятельным, можно было бы даже выдвинуть версию об убийстве из корыстных побуждений. Жену убил, квартиру продал и порядок. Но вряд ли вам это нужно. В конце концов, если уж у вас возникли финансовые затруднения, вы могли бы просто уговорить Елену продать квартиру или взять под залог той же квартиры кредит. Зачем же убивать-то? Нет, эта версия, пожалуй, не годится, хотя совсем отбрасывать ее не стоит. Я точно знаю, что вы, господин Сафронов, причастны к убийству своей жены. Вопрос только в мотиве, который для меня пока не ясен. Но как только я его нащупаю, вы у меня сядете всерьез и надолго, или не у меня, а у следователя Герасимчука, но сядете все равно». «Успокойтесь, там никого нет, и никто на жилплощадь не претендует. Но в квартире обнаружены вещи, которые вряд ли могут принадлежать Елене». Сафронов напрягся. «Интересно, почему?» «Мужские?» а, «Он ревнует. Или делает вид, что ревнует?» «Убийство из ревности?» «Ну, так уж невероятно, учитывая, что он женился в попыхах и о своей супруге мало что знает». — Тоже неплохая версия. — Женские, — пряча улыбку, — ответила Настя. — Вещи женские, но дешевые и явно не соответствующие финансовому положению Елены. — Да какое там у нее было финансовое положение? — Сафронов махнул рукой, словно пытаясь разогнать ненужные иллюзии, возникшие у подполковника с Петровки. — Я же вам сказал, что зарплата у администраторов маленькая, ее еле-еле на жизнь хватает. Но у вашей жены была двухкомнатная квартира, обставленная дорогой мебелью и очень дорогие одежда и обувь, и она пользовалась дорогой косметикой. Я понимаю, вам неприятно это вспоминать, но ведь уже сейчас понятно, что Елена была дорогой содержанкой, и пока рядом с ней был мужчина, у нее были деньги, а когда они расставались, ей приходилось устраиваться на работу и жить на мизерную зарплату. «Вы ведь это имеете в виду?» «Ну да», – он растерянно посмотрел на Настю и потер подбородок. «А я имею в виду совсем другое. Зачем, имея, например, дорогую и очень высококачественную куртку фирмы «Богнер», покупать на вещевом рынке дешевую китайскую куртку, из которой синтепон вылезает уже в день покупки. Зачем, имея крем для рук стоимостью 80 долларов, покупать крем за 36 рублей? Я понимала бы, если бы дорогой крем закончился, и Елене в период финансовых трудностей пришлось бы покупать дешевый. Тогда все сходилось бы, а так не сходится. Вот я и подумала, что, может быть, в квартире, кроме вашей жены, жил кто-то еще? Какая-то женщина с очень скромным достатком? Не знаю. Он покачал головой. Мне ничего об этом не известно. Лена ничего не говорила. И последний вопрос на сегодня, Егор Витальевич. Елена перевезла в вашу квартиру какие-нибудь свои книги, может быть, самые любимые? Книги. «Да, какие-то книги она привезла. Немного, правда. Не знаю, были ли это ее любимые книги или просто те, которые имелись в наличии. Какие именно, не помните? Названия, авторы, хотя бы какого жанра?» «Помню». Он посмотрел на Настю грустно и серьезно. «Конечно, помню. Полное собрание Сидни Шелдона». Хорошее чтение для женщины, которая пытается выстроить свое благополучие, опираясь на собственные силы и интеллект. Одна интриганка чего стоит. Хотя есть еще расколотые сны про раздвоение личности. Две разные личности, живущие бок о бок в московской двухкомнатной квартирке. Любопытно. А кроме Шелдона? Журналы. Лена была очень умной женщиной и, кроме того, получила экономическое образование. Она регулярно читала деньги, коммерсант, эксперт, итоги. Привезла с собой целую кучу, а когда мы стали жить вместе, регулярно покупала. Это имеет какое-то значение? Не знаю. Настя пожала плечами. Глаза ее скользнули по медленно двигающейся за аквариумным стеклом рыбки, и она невольно залюбовалась ленивой грацией, с которой крошечное розовое создание шевелило плавниками. Надо же, такая кроха, мозгов, наверное, совсем никаких нет, а ведет себя, будто светская красавица на приеме, осознающая свою ослепительность и дающая окружающим в полной мере насладиться своим совершенством. Сидеть бы вот так, В кресле качалки с книгой в руке, на коленях уютный теплый плед, на пледе уютная теплая кошка, смотреть на рыбок, плавающих в аквариуме, и знать, что впереди у тебя долгий, уютный, теплый вечер в обществе уютного, теплого мужа. И знать, что впереди у тебя уютное, теплое будущее, простое, понятное и надежное. Внезапно она поняла, что больше не хочет задавать вопросы Егору Витальевичу Сафронову и не хочет работать ни по этому делу, ни по какому-либо другому. Ей совершенно все равно, будет ли выявлен и разоблачен убийца беременной Елены Сафроновой. Пропал кураж, пропал интерес». Раньше в подобной ситуации Настя бывала напряжена, как дикое животное перед прыжком. Она смотрела в глаза человеку, в виновности которого была уверена, задавала ему вопросы, а внутри тугим комком мерно пульсировала мысль. Я все равно найду, на чем тебя зацепить. Ты у меня на крючке, и очень скоро я тебя выдерну из воды. Я знаю, что это сделал ты, и я придумаю, как можно это доказать. А теперь не было ни тугого, упругого комка в груди непрежних мыслей. Ей стало все равно. «Может быть, кофе или чай?» Она встряхнулась и перевела глаза на собеседника. Очень хотелось встать, попрощаться и уйти. Настя с трудом преодолела соблазн и перевернула страницу блокнота. У нее еще два вопроса, ответы на которые нужно непременно получить. Впрочем, насчет одного из вопросов она пока еще сомневается. Возможно, задавать его не следует, чтобы не спугнуть Сафронова. А вот второй вопрос совершенно безобиден для преступника, но очень важен для оперативника. «Вы знакомы с родителями Елены?» — спросила она, проигнорировав предложение выпить кофе. «Нет, а что?» «Почему?» Отец Лены умер давно уже, а мать с новым мужем живет в Калифорнии. Она и на свадьбу не приезжала? Нет. А на похороны? Тоже нет. Я не знал, как с ней связаться. «Как это?» — удивилась Настя. «У Елены не было телефонов матери? Они что, не общались?» Телефон, наверное, был где-то записан, но я не знал, где именно. У матери теперь другая фамилия, но Лена мне ее не называла. Я посмотрел в Лениной записной книжке, но ни мамы, ни Щеткиной там не было. А на какую другую фамилию смотреть я представления не имел. Но ведь можно было просмотреть все телефоны и найти тот, в котором есть коды США и Калифорнии. Вряд ли у вашей жены было много знакомых в Штатах, с которыми она перезванивалась. Сделать несколько звонков и найти телефон матери, чего ж проще. Почему вы этого не сделали, Егор Витальевич?» «Я не догадался», — равнодушно произнес он. «Я был в таком состоянии, что не мог нормально соображать, не то что придумывать такие сложные комбинации. Неужели вы не понимаете?» «Я понимаю, что родители должны знать о гибели своих детей». — жестко ответила Настя. — Елена часто общалась с матерью? — Насколько я знаю, они вообще не общались. Елена была обижена на мать. — За что? — Она хотела приехать в Штаты на несколько месяцев, пожить, погостить, может быть, найти работу, все-таки экономист с хорошим английским. А мать ей отказала в приглашении. — Почему? — Елена думает... — Думала, что из-за мужа. У матери муж намного моложе, и, как говорила Лена, с нескрываемыми замашками кабеля. это ее собственное выражение. Вероятно, мать опасалась, что присутствие в одном с ней доме взрослой и очень красивой дочери может быть для нее опасным. — Для кого опасным? Для дочери? — Да нет же, — усмехнулся Сафронов, — для матери, конечно. У взрослой дочери не может быть молодой матери, это старая истина. А красивая молодая женщина всегда привлекательнее, пусть и красивой, но не молодой. Вы же понимаете, если дочери по 30 то матери не может быть 35 ей никак не меньше 50 В общем, мать Лени отказала, приезжать не разрешила, и Лена очень обиделась. И порвала отношения с матерью. Она впрямую так не говорила, но я понял, что да, порвала. Во всяком случае, я ни разу не слышал, чтобы Лена ей звонила. Да. Насчет поговорить с родителями о детстве и юности Леночке Щеткиной, это придется сильно поломать голову. Отец умер, мать далеко. Найти ее, конечно, можно, если потратить время и силы, но нужно ли это? Если мать давно не живет в России, а в последнее время не перезванивается с дочерью, то что она может знать о ее жизни и ее нынешних проблемах? Ничего. Хотя мотив преступления — штука двусторонняя. Если ты завидуешь чему то богатству, то объект твоей зависти не может быть бедняком. Если ты завидуешь красоте, объект не может быть уродом. Если ты мстишь за обиду, то объект твоей мести должен быть способен и иметь возможность эту обиду нанести. В формировании мотива умышленного убийства участвуют две стороны — и убийца, и его жертва. Если хочешь найти мотив, нужно не только искать преступника, но и пытаться понять, каким человеком был тот, кого убили. Значит... Личностью Елены Щеткиной Сафроновой нужно заниматься. И, может быть, даже лучше, если собирать информацию у посторонних людей. Близкие, конечно, знают больше, но далеко не всегда рассказывают то, что знают, а иногда и лгут. Посторонние знают меньше, но зато ничего не скрывают. Скажите, Егор Витальевич, кто из знакомых Елены был на вашей свадьбе? Только Нина Клевцова и Наташа разгон, но ну, Нина в равной степени и моя знакомая. А на похоронах? Нина. Наташа оказалась в отъезде, она где-то за границей. И что, никаких подруг из Новосибирска, никаких родственников? Нет, никого. А с вашей стороны приглашенных было много? Достаточно много. На свадьбу я заказывал ресторан на сорок человек. — Вам это не показалось странным? Тридцатилетняя женщина приглашает на свою первую свадьбу только одну подругу, которая не является вашей общей знакомой. Со стороны жениха почти четыре десятка знакомых и друзей с женами, а со стороны невесты один человек. — Знаете, он снова потер подбородок, посмотрел в окно, потом перевел взгляд на бумаги, лежащие перед ним на столе, «Я в это не вникал. Просто спросил Лену, кого она хотела бы пригласить на свадьбу. Она назвала Наташу разгон и Ниночку из салона. Я внес их в список, и все. «И даже в тот момент не спросили про мать?» — уточнила Настя. «Спросил. Как раз тогда она и рассказала мне, что обижена на нее. По её тону я понял» что эту тему лучше не поднимать и что в любом случае она не собирается ни приглашать мать на свадьбу, ни вообще сообщать ей о своем замужестве. — И вы так и сделали, — неопределенно бросила Настя. — Что сделал? — нахмурился Сафронов. — Тему больше не поднимали, — пояснила она. — А, ну да, я так и сделал. Зачем задавать ленивые вопросы, которые ей неприятны? Послушайте, я не понимаю, какое отношение какая-то там мать в какой-то там Калифорнии имеет к тому, что Лену убили. Вы тратите свое время на выяснение фактов, которые вам никак не помогут искать убийцу. «Вы просто изображаете видимость активности, чтобы было чем отчитаться перед вышестоящими начальниками, а сами ничего не делаете, чтобы раскрыть преступление. Я думал, если дело будет на контроле на Петровке, то вы начнете шевелиться и работать. Вероятно, я ошибался, и теперь мне нужно добиться, чтобы дело моей жены взяли на контроль в министерстве. Может, хоть тогда толк будет». «Будет, ой, будет!» — насмешливо подумала Настя, отметив про себя, что Егор Витальевич ни с того ни с сего начал раздражаться, хотя до этого был милый, вполне пушист. «Толку будет, хоть отбавляй. Это он меня так ненавязчиво своими связями запугивает, мол, стоит только трубочку снять, и все наше МВД на уши встанет, как пионерский лагерь по сигналу гарниста. Но как вам...» понравится какая-то там мать в какой-то там Калифорнии. Круто! Похоже, дружок ты мой, Егор Витальевич, ты был только счастлив, что у твоей новоявленной супруги нет ни друзей, ни родственников, и знакомиться с ними ты никакого желания не испытывал и тихо радовался, что Елена тоже инициативы не проявляет. Как в старом фильме, жениться надо на сироте, а идеальный муж — Слепо-глухонемой глухо капитан дальнего плавания. Ты ничего не хотел знать о Елене. Ты не задавал ей вопросов. А если задавал, но она не отвечала, то ты ей не настаивал. Ты не был в ее квартире. А если и был, то ухитрился не заметить того, что увидела я. И тебя вполне устраивало, что она не грузила тебя рассказами о своем прошлом. Не было у тебя никакого интереса к той женщине, на которой ты женился и которая должна была в скорости родить тебе ребенка. Зачем же ты женился-то, а? Неужели сам захотел, как ты пытаешься нас всех, заверить? Или все-таки тебя заставили? И кто заставил? Человек или обстоятельства? На гневную тираду она решила не отвечать и задала последний вопрос. Но хоть что-нибудь о родителях Елены вам известно? Чем они занимались? Где и кем работали? Она говорила, что отец был крупным ученым биохимиком работал в Новосибирске в академическом институте. А мать была бухгалтером, работала тоже в каком-то НИИ, но не в том, где отец. Они и жили в академгородке. А вот о найденных в квартире Елены конвертах, с более чем странными бумажками, она решила пока не спрашивать. Настя и сама точно не знала, почему, интуиция ей ничего такого не подсказывала, просто решила и все. И не спросила. С Андреем Чеботаевым Настя договорилась встретиться у себя на Петровке и до прихода оперативника успела сделать несколько неотложных вещей, поскольку от работы по другим преступлениям ее никто не освобождал. Подготовив несколько документов, позвонила Короткову. — Юра, я бумажки приготовила тебе на подпись. А когда зайти? — Давай сейчас. Я через полчаса уеду, у меня встреча. Голос его показался Насте немного странным, да и вид у замначальника отдела оказался не вполне обычным. Вместо традиционных джинсов и джемпера поверх рубашки Коротков был одет в костюм, причем явно новый и очень неплохой, начинающий рядеть шевелюра, мастерски пострижена, а такой неуверенности во взгляде Настя вообще за 18 лет знакомства не видела ни разу. Что случилось? — в ужасе выпалила она, едва переступив порог. — А что? — Да ты на себя не похож. Тебя в министерство, что ли, вызывали? Нагоняй получил от руководства? — Да нет, мы сырка и заявления ходили подавать. Вот костюмчик прикупил. Жених все-таки. — Не знаю, Аська, я как-то растерялся. Невнятно пояснял Коротков, нервно теребя галстук, отношение которого он отвык много лет назад. «Может, зря я все это затеял, а? «Ну, почему же зря, Юрочка?» Настя обняла его, поцеловала в щеку. «Я тебя поздравляю, и Ирке твоей позвоню сегодня, поздравлю ее. Вы молодцы, вы все делаете правильно». Вы же любите друг друга. Иришка с уважением и пониманием относится к твоей работе. В отличие от ляльки, которая тебя все время терроризировала, требуя от тебя то денег, то свободного времени, вы живете вместе уже полтора года. притерлись, присмотрелись и приняли осознанное и продуманное решение. Почему же зря? «Ничего не зря. Все правильно. Или ты боишься, что тебе будет с ней плохо?» «Да нет, Аська!» «Мне с ней отлично. Пока!» — осторожно добавил он. «А вот ей каково со мной будет. Пока лялька невестой была, ее тоже все устраивало. А когда поженились, так через год и началось...» «У меня все время такое впечатление, что я Ире вместо свежей рыбы тухлое мясо подсовываю. То есть она думает, что я свеженький такой, вкусненький карпик». Юра сделал плавный жест ладонью, показывая движение рыбьего хвоста. «А я на самом деле тухлое мясо больного козла. И я все время ей объясняю, что я старая тухлятина, и что никакого обеда она из меня не сварит» она говорит, что я ничего не понимаю в кулинарии. — Ну, тут она, положим, права, — рассмеялась Настя, выкладывая из папки документы на стол. — В кулинарии ты в самом деле мало что понимаешь. Юра, она уже была замужем, причем не за кем-нибудь, а за следователем, если ты не забыл. То есть для нее совершенно не новость муж в погонах с ненормированным рабочим днем, без большой зарплаты и без гарантированных выходных и отпусков, но зато с ночными звонками, срочными вызовами, постоянной нервотрепкой и плохим настроением. Когда лялька выходила за тебя замуж, она ничего этого не знала, а Ира это уже проходила, и если она соглашается стать твоей женой, то делает это с открытыми глазами. Коротков беспомощно посмотрел на нее, отчаянно дернул галстук, ссутулился и как-то жалобно мяукнул. «Аська, я старый. Ей тридцать три года. У нее все впереди и жизнь, и карьера. А я? Мне почти пятьдесят. Зачем я ей?» «Дурак ты!» — беззлобно сказала Настя. «Дурак!» — с готовностью согласился Юра. «Я вот утром костюм этот надел, галстук повязал, смотрю на себя в зеркало и думаю... Дурак, ты коротков, куда ты лезешь в женихи со своей сомнительной зарплатой и невнятным социальным статусом. Ты же неуважаемый всеми работник правоохранительной системы, а мент поганый, скрытый оборотень в погонах. На нас ведь люди теперь именно так и смотрят, особенно если ты на Петровке работаешь. Гордиться тебе нечем. Предложить молодой жене тоже нечего. Содержать ты ее не можешь. Да куда тебя несет в этом костюмчике до да при галстучке? «Надо было сперва бросить к чертовой матери розыск, устроиться в охранную структуру или в службу безопасности в приличной фирме, начать хорошо зарабатывать, приодеться, купить квартиру, сменить мой копеечный драндулет на что-нибудь пристойное, а уж потом делать предложение молодым красивым актрисам». «Правильно ты, Аська, говоришь, дурак я». — Ирка глупышка, потому что согласилась. — Можно подумать, вам жить не на что, — возразила она. — Ира известная актриса, она много снимается, у нее гонорары хорошие, так что с голоду не помрете. — Я не Альфонс, чтобы на ее гонорары жить, — набычился Коротков. — Правильно, — согласилась Настя, — ты не Альфонс. Ты просто дурак, да еще с патриархальными замашками. Какая разница, кто в семье больше зарабатывает? Что от этого меняется? Ты что, претендуешь на то, чтобы быть главой семьи, всех содержать и на этом основании принимать все решения? Артист Баталов в роли Гоши, да? — Да нафиг мне это надо, — Юра испуганно замахал руками. — Я этих решений на работе так напринимаю, что дома уже хочу покоя и безответственности. Пусть меня никто не трогает и ничего от меня не требует. Пусть только дадут миску горячей похлебки, чистую постель и душевное тепло. Еще хорошо бы, чтобы меня любили и чтобы не орали по пять раз в день, а больше мне ничего не нужно. — Ну так ты все это и получишь. — Чего ты дергаешься, Юрик? Ты, кстати, не забывай о том, что Ира любит тебя, сыщика, и совершенно неизвестно, будет ли она так же к тебе относиться, если ты станешь работать в охранной структуре или в службе безопасности. Так что, если надумаешь менять работу, ты сильно рискуешь. — Да ну тебя! Коротков наконец улыбнулся, напряжение ушло, и глаза снова стали такими, какими Настя привыкла их видеть. Вечно ты меня запугиваешь. С чем пришла? Три плана, два отчета. Прочитай, поставь визу, и я пойду к себе. Чеботаев должен вот-вот подойти. Втравил ты меня. Это ты про убийство беременной жены предпринимателя? Юра быстро просматривал подготовленные насти документы и не увидел, что она молча кивнула. И что там не так? Все так, Юрик. И не так одновременно. «Если там все просто, как казалось, и продолжает казаться, то совершенно непонятно, с какой радостью мы это дело держим на контроле. Округ прекрасно справился бы и без нас. А если там есть скрытые моменты, то опять же совершенно непонятно, как мы вдвоем с Щеботаевым сможем с ними справиться. И даже не вдвоем, а он один. А я так, на подхвате, вроде немножко умные советы даю». Немножко делаю что-то за него. И при этом у меня есть основное место службы, где я тоже должна в полную силу работать. Сложные преступления так не раскрывают, Юра. Ты сам знаешь. А простые не держат на контроле. В общем, не нравится мне все это. Ася, мы с тобой погоны носим именно для того, чтобы начальство имело право не спрашивать нас, нравится нам или нет. Он по-прежнему не поднимал... Головы от бумаг. «Вот этот пункт плана мне не нравится!» Коротков поставил на полях галочку карандашом и протянул Насте план. Она фыкнула и расхохоталась. «Не нравится? А как же погоны?» — сихидничала Настя. «А я начальство!» — тут же отпарировал он. «Имею право. Вот, посмотри!» Он принялся вслух обсуждать план работы по раскрытию одного из убийств, и уже через пару минут для Насти стало очевидным, что Юра абсолютно прав, а сама она написала явную глупость. Господи, и о чем она думала, когда составляла документ? Ведь ясно же, совершенно ясно, что делать то, что она написала, бессмысленно. Это ни к чему не приведет. Время и силы будут потрачены впустую, и вообще этот пункт плана не работает ни на одной из выдвинутых версий. Что же это с ней? Стареет, глупеет, теряет нюх, совершает ошибки? Или утрачивает интерес к работе, теряет азарт? И тоже совершает ошибки, но уже не от глупости, а от скуки. Но какова бы ни была причина, результат один. Она работает хуже, чем раньше, и лучше работать она уже не сумеет. Период подъема закончился, начался спад, и с этим уже ничего не поделаешь. — Эй! — Коротков стревоженно уставился на нее. — Ты чего, ревешь, что ли? Она помотала головой, судорожно сглатывая слезы. «Ну как же нет, когда да? Из-за чего? Из-за того, что я в твоем плане один пункт поправил?» «Раньше ты никогда меня не поправлял», – срывающимся голосом выдавила Настя. «А теперь сначала экзамен, теперь вот это. Прямо на глазах глупею, да?» «Ну, мать ты даешь. Я от возмущения чуть дар речи не потерял!» Юра с досадой швырнул на стол карандаш, захлопнул дверцу открытого сейфа, которая мешала ему встать, и подошел к Насте, которая, опустив голову, пальцами вытирала льющиеся по щекам слезы. Тебе что, вообще критиковать нельзя, что ли?» «Тоже мне девочка-отличница выискалась. Ты мне покажи хоть одного человека, который не сделал за всю жизнь ни единой ошибки!» «Юр, я все понимаю. Я и раньше ошибалась». Но, знаешь, пока я чувствовала себя молодой, мне как-то казалось, что я имею право на ошибки, потому что еще мало работы, у меня недостаточно опыта, у меня еще все впереди. А когда я поняла, что впереди у меня ничего нет, что мне уже 43, и через два года мне придется уходить на пенсию, то, ну, в общем... Если тебе идти на пенсию, то ты, стало быть, работаешь уже давно, и времени набраться опыта и всему научиться у тебя было навалом. И если ты все еще совершаешь ошибки, то уже не потому, что ты не успел научиться, а от глупости. Вот. «Да что ж ты себя хоронишь-то в 43 года?» Ты на меня посмотри, мне уже полтинник скоро, а я на молодой бабе женюсь и не боюсь ничего, ни импотенции, ни простатита, ни того, что у меня рога могут вырасти. Он хотел ее рассмешить, но при этих словах Настя заплакала еще горше, уткнувшись в ладони. Коротков подождал немного, неловко погладил ее по плечу, Не зная, что сказать, и нужно ли что-то говорить, или дать ей выплакаться и успокоиться, наконец она отняла руки от лица и подняла голову. Лицо было красным и опухшим. «Ну, мать, ну, я не знаю. Слов у меня нет, чтобы объяснить тебе, какая ты балда!» «Сама знаю», — вяло огрызнулась она. «Не надо мне лишний раз напоминать. Дай лучше платок или салфетку какую-нибудь». Он молча сунул ей платок и с каким-то священным ужасом наблюдал, как Каменская вытирает слезы и сморкается. «Ну, и куда ты теперь с такой, с позволения сказать, и пойдешь? Взяла, понимаешь, моду реветь на работе!» Ворчал он, наливая в подставленные ковшиком Насти на ладони воду из графина. Она наклонилась, плеснула водой в лицо и запрокинула голову. «Ничего, это быстро пройдет, минут пять, и все». «Юр, ты меня прости, я совсем в последнее время расклеилась, даже не знаю, что это со мной. Я посижу у тебя, пока краснота не сойдет, ладно?» Коротков посмотрел на часы. «Ладно, сиди. а через пять минут я уйду, у меня встреча назначена. И твой Чеботаев, небось, уже по коридору болтается, тебя поджидает. И как я есть твой начальник, то даю тебе три задания. Перестать реветь, поправить план и...» и выкинуть всю эту муть насчет старости из головы?» Настя в ответ слабо улыбнулась. «А не то что?» «А не то на свадьбу не приглашу, и ты салатиков не поешь». «Народу много собираешься приглашать?» «Даже страшно подумать». Его лицо снова стало растерянным и беззащитным, стоило ему заговорить о предстоящей женитьбе. «У меня человек тридцать, получается. Колобок с женой, ты с Лёшкой, Силуянов...» с Валентиной, Мишка Доценко с женой, Стасов с Татьяной, Афоню тоже нельзя не позвать, все-таки начальник, еще моя сестра с мужем и двумя детьми, Игорь Лесников с очередной дамой сердца. Вот уже восемнадцать человек, это только самый ближний круг, а у Ирки, наверное, еще больше. Где столько денег взять? Прямо кошмар какой-то, хоть не женись». «Да, вот это нормальная свадьба» подумала Настя, не то, что у господина Сафронова. Сорок человек со стороны жениха и один со стороны невесты. Куром насмех, как будто он марсианку брал в жены без земного прошлого, без настоящего и, как теперь выяснилось, без будущего. Странная она тетка эта Елена. Понятно, что не марсианка и, вероятнее всего, не шпионка. Тогда почему она такая? И вообще, какая она была? — Пятью минутами дело, конечно, не обошлось, но через десять Настя уже шла по коридору в сторону своего кабинета. Лицо ее снова было бледным, как обычно, но глаза еще носили следы припухлости. Андрей подпирал стенку возле Настиной двери. «Привет. Давно пришел?» «Минут пятнадцать. Я уж думал, ты забыла, что мы договорились. Звоню тебе на мобильник, ты не отвечаешь, но он там внутри». Андрей ткнул пальцем в дверь. Звонит. «Ты же не могла без телефона далеко идти, и я понял, что ты где-то поблизости». «Шерлок Холмс», — усмехнулась она, открывая дверь. «Проходи». Предположение о том, что вместе с Еленой Щеткиной в ее квартире проживала еще одна женщина, требовало проверки, и Андрей должен был сегодня пройтись по всему дому и поговорить на эту тему с жильцами. Сведения были не очень-то обширными, Елена ни с кем не контактировала, в близкие отношения не вступала и домой к себе не приглашала, но в лицо ее, конечно, знали, такую красивую женщину трудно было не заметить и не запомнить. Но даже эти скудные сведения не давали основания сомневаться в том, что Щеткина проживала одна. Правда, был момент, когда Чеботаев обрадовался, услышав рассказ о молодой девушке, которая приходила и уходила, пользуясь ключами. Но радость его быстро угасла, ибо, судя по описанию, это была Нина Клевцова. Более того, жильцы дома уверяли, что неоднократно видели Елену в спортивном костюме рано поутру или поздно вечером, а некоторые даже видели ее бегающие по близлежащим улицам. Один юноша, не оставшись равнодушным к ее яркой красоте, заявил, что Лена периодически ходила в бассейн, расположенный неподалеку, на самый ранний сеанс в 7.15 утра. Он сам посещал этот же бассейн с 8 утра и часто видел ее. Он даже одно время старался прийти пораньше, чтобы застать Елену еще в воде и поглядеть на нее в купальнике. Что касается пресловутой китайской куртки пуховика, то Елена иногда ее надевала, чем вызывала несказанное изумление некоторых соседок, привыкших видеть ее исключительно в дорогих эксклюзивных шмотках. Кстати, эти же глазастые и разбирающиеся в товарах и ценах соседки сказали, что в изумление их приводила не только куртка, но и другие дешевые вещи, в которых Они видели Щеткину. «Ерунда у нас с тобой получается, Андрюша», задумчиво сказала Настя, выслушав отчет оперативника. Клевцова и Сафронов в один голос утверждают, что Елена физическую форму не поддерживала и испытывала отвращение к физическим нагрузкам. Более того, я разговаривала с судмедэкспертом, производившим вскрытие, и он без колебаний заявил, что мышцы у убитой слабоваты, и никак не могут принадлежать человеку, тренирующемуся давно и регулярно. Конечно, нужно учитывать, что в последние месяцы она была беременна и нагрузок избегала, но она, во-первых, даже в бассейн отказывалась ходить, мотивируя это тем, что не имеет такой привычки. А во-вторых, даже через несколько месяцев покоя мышцы физкультурника можно отличить от мышц таких лентяек, как я. То есть Щеткина была в той физической форме, которая соответствует ее возрасту и образу жизни, не более того. Как будто речь идет о двух совершенно разных людях. Одна Щеткина была дорого одетой красоточкой, другая бедно одетой спортсменкой. Разве так бывает? А вдруг у нее сестра близнец, высказал предположение Чеботаев. Я всю дорогу, пока сюда ехал, об этом думал. Если сестра, то все сходится. Соседи их не различают. Думают, что и в дорогой шубе, и в китайской куртке это одна и та же Елена, а их на самом деле двое. Смотри, ведь Сафронов сказал, что дома у Елены до свадьбы ни разу не был, а потом зашел только один раз, когда помогал ей вещи перевозить. А почему? Потому что она ни его, никого другого к себе не приглашала. Она сестру прятала. «А Клевцова?» – тут же возразила Настя. «Клевцова регулярно посещала квартиру Щеткина и что-то никакой сестры там не видела». «Да, не видела». Он на мгновение задумался, потом лицо его просияло. «Но помнишь, что Клевцова говорила? Что Елена требовала непременно позвонить заранее, когда квартира будет нужна. Клевцова звонила, и Щеткина тут же предупреждала сестру, чтобы та уходила». «Возможно» кивнула Настя. Но зачем эти сложности? Можно было просто не давать Клевцовой ключей и не разрешать пользоваться своей квартирой. Зачем дергать сестру для того, чтобы устроить личную жизнь коллеге по работе? Интересы несопоставимы. И потом, Клевцова молодая, безответственная, у нее ветер в голове, это видно невооруженным глазом. Как можно было отдать ей ключи и полагаться на то, что она непременно позвонит заранее? А если не позвонит? Явится с кавалером, когда Елена на работе, а там «Здрасте, пожалуйста», вторая Щеткина сидит. От такой ветреной дурочки всего можно ожидать, и Щеткина наверняка это понимала. Зачем ей было так рисковать? В крайнем случае можно было не отдавать ключи на совсем а просто давать их каждый раз. Тогда, по меньшей мере, была бы гарантия, что Нина не явится в квартиру непрошенной гостьей. А Щеткина ключи именно отдала, «Ничего не сходится. Ты сказала, что интересы несопоставимы. А если сопоставимы?» «Что ты имеешь в виду?» — насторожилась Настя. «Я имею в виду, что Щеткина была почему-то очень заинтересована в Нине Клевцовой. Ей важно было поддержать дружбу с ней или видимость дружбы, или быть в курсе ее личной жизни, или еще что-нибудь». У Щеткиной был какой-то интерес, поэтому она не могла отказать Нине и отдала ей ключи. Андрюша, Настя устало вздохнула и помассировала пальцами затылок. После недавних слез у нее моментально разболилась голова, и эта боль, тупая и нудная, нервировала ее и мешала сосредоточиться. Это хорошо в теории, но на практике. Я тебе назову тысячу причин, по которым Щеткиной могло быть нужно скрывать свою сестру-близнеца. Сестра совершила преступление и находится в розыске. Сестра прячется от бандитов, которые на нее наехали, или от любовника, который ее преследует. Или они затеяли какую-нибудь преступную или неприступную комбинацию, в которой используется их сходство. Поэтому нельзя допустить, чтобы люди знали, что их двое. Тысячу причин я тебе придумаю, но я не могу придумать ни одной, по которой Щеткина пошла бы на такой риск со взбалмошной девчонкой Ниночкой Клевцовой. Может, у меня бедная фантазия, но я не понимаю, в чем мог состоять такой уж сильный интерес Елены к Нине, ради которого она стала бы рисковать обнаружением сестры-двойника. Ну, не могу я. А ты можешь? Могу. Храбро ответил Андрей, только не сразу. Мне подумать надо. Ну подумай, согласилась она, только недолго. А пока думаешь, свяжись с Новосибирском и выясни, не было ли у Елены сестры. Действовать всегда проще, чем думать. «А заодно подумай, куда делась эта мифическая сестра после замужества Щеткиной? Ведь соседи уверяют, что с августа месяца она там больше не жила, только изредка появлялась, брала кое-что из вещей». «Ну, куда угодно она могла деться, не вопрос», – пожал плечами Чеботаев. «Переехала в другую квартиру, уехала из Москвы, тоже замуж вышла, умерла». «Ага, или убила сестру и скрылась». В общем, идея с сестрой кажется мне плодотворной, но чтобы мозги понапрасну не амортизировать, ты просто выясни, сколько детей родила мать Четкиной. Только не забудь, что смотреть надо и документы в роддоме, и документы в женской консультации, где наблюдалась беременная. То есть я имею в виду архивы, потому как было все это давно. А в консультации-то зачем? Она же рожала в роддоме, а не в консультации». «Вырастешь — узнаешь», — загадочно ответила Настя с коротким смешком. «Будет очень хорошо, если ты сможешь выбить командировку в Новосибирск. Нам там, помимо подробностей о рождении Елены, нужно еще много чего узнать. Только для этого тебе придется пережить разговор с Герасимчуком, которого ты почему-то боишься». «Не боюсь я его, а просто не люблю. Могу себе представить, какую рожу он скорчит, когда я ему скажу про версию о сестрах-близнецах» он меня со свету живет». «А ты не говори. Сведения о потерпевшей собирать все равно надо, и если это не удастся сделать в Москве, то так или иначе приходится ехать туда, где она родилась и выросла. А уж в Новосибирске у тебя руки будут развязаны. Короче, не мне тебя учить, сам не маленький. Но есть одна сложность, дружочек. Тебе придется еще пережить разговор со своим начальником. Ты уедешь в Новосибирск». «А здесь кто будет работать? Кто будет контакты Сафронова отслеживать? Мы же с тобой договорились, что если со стороны Елены был шантаж, и если ее убили именно из-за этого, то нужно устанавливать контакты ее мужа. Кто этим будет заниматься, пока тебя не будет?» «Ясно, что не ты», — с досадой ответил Андрей, взмахнув длиннющими девическими ресницами. «В этом и заключается твоя практическая помощь, чтобы ты мне объясняла, что работать некому?» «И в этом тоже. Если ты боишься, я могу оказать тебе практическую помощь и сходить к твоему начальнику. Хочешь?» «Не хочу», — буркнул Андрей, «сам не маленький». «Ну, гляди, если надумаешь, дай знать, я с ним поговорю, мне нетрудно». Или следователю, подскажи, пусть он тебя в командировку пошлет, а сам твоему шефу позвонит и потребует выделить людей. Он в своем праве, хоть и ничем не выдающееся убийство, а все равно убийство, преступление тяжкое, по нему нельзя не работать. Это тебе не кража и не угон автомобиля. Настя, он посмотрел на нее серьезно и даже немного умоляюще. Ты столько лет в розыске работаешь. «Ну скажи ты мне, неужели нельзя устроить так, чтобы сыщик только преступления раскрывал и преступников ловил, а больше чтобы ничего не делал?» «Разговоры эти, объяснения, походы к руководству, закулисные игры, маневры, чтобы следователей не ущемить, чтобы начальника не обидеть, чтобы коллегу не подставить. Это ж повеситься можно!» Мы, в конце концов, сыщики, а не менеджеры по организации работы коллектива. Почему мы все время должны об этом думать, с этим считаться, к этому подстраиваться, а? Наше дело сыск, а не политесы. И отчитываемся мы за раскрытие преступлений, а не выстраивание отношений со следователями и собственными начальниками. Неужели нельзя всю эту глупость как-то перестроить? Нельзя. — улыбнулась Настя, вспоминая себя в его возрасте. Тогда в ее голове бродили точно такие же мысли, и точно так же она возмущалась, когда оказывалось, что нужно учитывать в работе не только интересы раскрытия преступления, но и множество других интересов непосредственного отношения к раскрытию не имеющих. «Сыщик, Андрюша, он тоже человек, понимаешь? А несколько сыщиков — это уже группа». А сыщики плюс начальник – иерархически выстроенный коллектив. В коллективе не может не быть отношений между людьми. Коллектив разыскников и следствия – это так называемая рассредоточенная группа, имеющая разное подчинение и разные функции, но единую цель – и общий объект работы. Тут и проблемы взаимодействия внутри этой сложной группы, и проблемы отношений, поскольку следователи, как ты догадываешься, тоже люди. «Хочешь быть волком-одиночкой?» «Хочу», — признался Чеботаев. «Не получится». Многие пытались, ни у кого не получилось. «Ты рано или поздно поймешь, что в отношения с людьми вступать все равно придется. Так мир устроен, дружочек, и с этим ничего не поделаешь». Ей не хотелось выглядеть морализаторствующим учителем, она просто делилась опытом с молодым оперативником. И в эту секунду она поймала себя на мысли, что опытом с молодежью делятся старшие наставники. Старшие старые. Опять она про это. Но, с другой стороны, если она делится опытом, то, стало быть, есть чем делиться. А это уже плюс. «Не грусти, Андрюша, все будет хорошо». С улыбкой произнесла она. «Бери ручку и пиши список мероприятий. Первое. Новосибирск. История родов, условия жизни и воспитания Щеткиной. Все истории, легенды, слухи, сплетни и тому подобное об их семье. Всех найти, всех опросить, составить полную картину, воссоздать характер Елены Щеткиной. Второе. Наталья Разгон. Не упустить, встретить, опросить. Она возвращается 10 ноября. Третье. Изъять у Сафронова все книги и журналы, которые привезла с собой Елена из своей квартиры, и любую письменную и печатную продукцию, которую еще не изъяли. Записные книжки, блокноты, ежедневники, записки. Все изъятые материалы тщательно изучить на предмет выделенных мест – отчеркиваний, закладок, наиболее часто читаемых фрагментов, записи на полях. Отработать все телефоны и адреса. 4. Установить круглосуточное наблюдение за Сафроновым с целью выявления возможных контактов с сообщниками. 5. Опросить работников бассейна и постоянных посетителей – Найти среди них тех, кто плавал вместе со Щеткиной или сталкивался с ней в душе или раздевалке, провести тщательнейшие беседы с ними на предмет описания внешности Щеткиной и особенно особых примет на теле – родинки, шрамы, пятна и так далее Если такие приметы у живой Щеткиной были, а на теле убитой их не было, то можно с уверенностью говорить о наличии двойника». Кстати, это совсем не обязательно, чтобы это была родная сестра. Это может быть просто двойник, не такая уж редкость, даже конкурсы среди них проводятся. Горбачевых, помнится, человек пять набралось, если не больше, и Ельциных столько же. Шестое. Продолжить отработку записей в трудовой книжке Щеткиной, посетить все места, где она работала, собрать все возможные сведения. «Особое внимание уделить информации о мужчинах, с которыми у нее были романы. Там могут впрямую ничего не знать, но догадываться. Все догадки проверять». Андрей, склонившись над столом, быстро записывал под диктовку, сокращая слова и выражения до одному ему понятных аббревиатур. «Записал? Угу. Теперь поезжай к себе». Перепиши эти бредни красивым служебным языком, разбей на пункты и подпункты, распечатай на компьютере так, чтобы объем получился побольше, и иди с этой бумажкой к начальнику, а потом к следователю. Если начальник с этим согласится, он просто не сможет отвертеться от того, чтобы выделить дополнительно как минимум двух сотрудников. Нормально получилось. Супер. Андрей поднял большой палец. «Это ты прямо на ходу придумала?» «Почему на ходу?» «Мне еще до твоего прихода было понятно, как и что нужно делать. На ходу я только про историю родов и бассейн сочиняла». «Так это что же, если бы не возникла поездка в Новосибирск и не встал бы вопрос о том, кто будет работать вместо меня, я бы сам должен был все это тащить?» С ужасом спросил Чеботаев. Он потыкал пальцем в исписанной блокнота, словно не веря самому себе, и повторил. — Все вот это? — Все вот это, — подтвердила Настя. — А ты как думал? — Ты что, смерти моей хочешь? — Не хочу. Я оказываю тебе практическую помощь, — засмеялась она.